Глава 66 «Еще можно что-то сделать», — ободряла себя Ольга Велисова. — Еще есть время, пусть немного, но я должна попытаться решить проблему с кредитом. Главный бухгалтер проверяла счета всех филиалов и дочерних компаний Бригантины. Откуда было можно и деньги и переводила на главный счет акционерного общества, конвертировала их в доллары. Кассиры всех магазинов по ее приказу снимали выручку и отсылали сообщения в банк. Ольга Ивановна вела переговоры с управляющим банка об авансовом зачислении этих средств на счет. — Мы обеспечиваем вам постоянный денежный поток. Инкассаторы к вечеру доставят выручку, вы же знаете. Убеждала она по телефону неуступчивого собеседника. Можно в порядке исключения пойти нам навстречу. — Ольга Ивановна, деньги любят точность. Отвечал рассудительный банкир. Мы могли бы рассмотреть вопрос о краткосрочном кредите под залог текущей выручки, но в сложившихся обстоятельствах, вот именно, у нас чрезвычайные обстоятельства, это нереально. Я вас первый раз прошу о подобной помощи. Банк – неблаготворительная организация. К тому же смерть вашего генерального директора все сильно усложняет. Мы должны взять паузу. «Утвердите нового руководителя, проведите решение через совет директоров, напишите нам заявку с обоснованием, и мы в первоочередном порядке рассмотрим». Велисова хлопнула трубкой и не сдержалась. «Зануда, крючкотвор!» Она обратилась к компьютеру и проверила состояние счета. «Имеется 7 миллионов долларов и 10 минут, чтобы найти еще 150». 17.57 17.57 17.58, 17.59. Скворцов радовался каждой прошедшей минуте и напряженно следил за колонкой «Отправитель» в свободной таблице денежных поступлений в банк. Он отвлекся лишь на мгновение, чтобы и свои наручные часы перевести на 10 минут вперед. «Весь мир должен подыграть его нетерпению. 18.00». Взгляд банкира скользнул по списку организаций, от которых поступили денежные переводы. Название ОАО «Бригантина» среди отправителей так и не появилось. Леонид Романович протер взмокший лоб и сдернул галстук. Руки дрожали от небывалой удачи. Он стал на полтора миллиарда богаче.